Соло, я и впрямь дошел аж сюда, только чтобы услышать от тебя, ой, а я никуда идти сегодня не хочу. Мориси, я тебе ничем не обязан. Прекрасное это было ощущение. Проснуться утром во вторник и знать, что на работу идти не надо. Хоть нам и следовало собраться в студии к десяти, все равно это значило лишний час в постели. Из комнаты не доносилось ни звука. Тоже облегчение. Последние несколько ночей из-за ее двери неслись странные шумы, приглушенные вскрики и кряхтения, намекающие на физические упражнения, о которых я бы предпочел не размышлять. Да и воду постоянно спускали. Однако накануне ночью я еще не спал, когда она пришла с работы, и теперь, судя по всему, она была одна. На кухне записок для меня не нашлось. Я вынес свой тост в гостиную, Посмотрел программу «Время завтрака», приглушив звук, и решил проверить последние сообщения на автоответчике. Накануне я и сам пришел поздно и послушать их не успел. Сообщений было четыре. Одно от Мэдалин. Она говорила, что в итоге не может со мной сегодня вечером встретиться, и не могли бы мы перенести встречу на четверг. Меня это, конечно, разочаровало, но, кроме того, и немного озадачило. Она всегда мне говорила, что никакой светской жизни у нее нет — если не считать вечеров, проведенных со мной. Может, заболела или еще что-нибудь? Три прочих сообщения были от Педра. Все оставлены в разные периоды вечера, а вместе складывались во вполне цельное повествование. Первое было сравнительно связано, и слышался в нем только его голос. Должно быть, он звонил из дома. — Привет, Тина. Моя куриная грудка. Мой комочек шерсти. Я сегодня вечером немного задержусь, дольше обычного, потому что у меня отгул, и я иду с друзьями буйничать. Но все равно приеду и увижусь с тобой, потому что ни единой ночи в своей жизни я без тебя не могу. Значит, рассчитывай почувствовать мой ключ в своем замке еще до зари, любовь моя. Адиос. Следующее сообщение он наговаривал из телефонной будки. Слова произносил немного громче, а за ним слышались другие голоса и какая-то музыка. Речь его уже начинала звучать нечетко. «Привет, моя детинка. Мы тут отлично развлекаемся. Я просто звоню сказать, что надеюсь, смогу до тебя сегодня добраться. Я по-прежнему хочу приехать. Может, довольно поздно буду, но надеюсь...» — Тебе все равно будет что-нибудь симпатичное, типа того, что я тебе купил. — Ты знаешь, мне оно стоило кучу денег. — Да, и не во всяком магазине тебе такое продадут. — Я уверен, если ты еще разок попробуешь, влезешь... В... Раздались гудки, и сообщение оборвалось. Последнее, похоже, он оставил несколько часов спустя. На сей раз голоса раздавались как мужские, так и женские. А музыка, хоть и звучала громче, но была теперь медленной и чувственной. — Привет, Сина. Нам тут вполне здорово. Все улетаем выше звезд. Было бы здорово, если бы ты к нам подъехал. — Слушай, у нас тут здоровский народ собрался. Все мои очень хорошие друзья. И Мы могли заняться чем-нибудь здоровским. Если бы у нас тут была такая девчонка, как ты. Да ну, приезжай, пожалуйста. Я и привези с собой кое-что. Потому что я... Теперь голос его оборвался без всяких объяснений, и пленка щелкнула и остановилась. Адреса для Тины, где его можно найти, Педро не оставил. Ее дверь по-прежнему была зловеще закрыта. Когда мы все собрались утром в студии, Винсент пребывал в особенно бодром настроении. Одну репетиционную комнату заняли его любимые клиенты. Не мы, конечно, а женская группа под названием «Порочные круги». Он сам был, стоит ли говорить, из тех типичных звукачей музыкального мира, кто специализируется на всевозможной порче жизни музыкантшем. Когда я приехал, у его стола как раз стояла одна из порочных кругов и жаловалась, что у нее никак не работает усилок. «Вы бы не могли подойти посмотреть», — говорила она. «На него посмотреть? Да я не только тебе приду на него посмотреть, дорогуша. Я и свой штекер принесу и тебе его вставлю, если хочешь». На нем была футболка с портретом огромного красного петуха, сопровождаемым словами чтобы разбудить тебя поутру, нет ничего лучше огромного славного петушка». «Послушайте, я вас прошу просто подойти и выручить меня» о выручить я не против, дорогуша. Ручкой для начала. Сама пойду сделаю, — сказала она, отворачиваясь. — А может, еще что не так, дорогуша? Не нужно ли с помочь, а? Она уже собиралась спуститься в рептиционную, как вдруг в дверях возникли два маленьких ребенка похожих похожих нараках Вся живиальность Винсента немедленно испарилась, и он воззрился на них в ужасе и ярости. На несколько секунд он лишился дара речи, после чего взорвался. «Дети? Какого хуя тут эти чертовые дети? А ну, выводи их отсюда! ну кувалите!" Женщина подбежала к детям и с упреком обхватила обоих руками. «Я же вам сказала сидеть в машине!» «Там скучно», — сказал старший. «Твои, что ли?» — спросил Винсент. «Да. Тебе тут, блядь, не детский сад знаешь. Кто сказал, что сюда можно детей водить?» «Ну а куда мне их девать, когда мы репетируем? Нянька мне не по карману. Убирай отсюда этих детей и запри в своей ебаной машине. И больше сюда никогда не приводи. Пойдем, — сказала она, беря обоих за руки. Назад в машину. Я буду выходить вас проведывать и еще сладкого чего-нибудь принесу. Когда они ушли, Винсент повернулся ко мне, очевидно, рассчитывая снискать какое-то сочувствие. Женщинам с детьми нужно сидеть дома и пасти этих ебочек, — сказал он. «Они ж сиськи от пищалки не отличат, такие вот, совсем безмозглые!» «Как в студии Би продвигается?» — спросил я, стараясь поскорее сменить тему. «А, знаешь, еще немного доделать осталось. Вы первыми узнаете, когда будет готово». «А сколько она уже не действует?» «Несколько месяцев, а?» «Нет-нет, пару недель от силы». «Забавно, потому что, когда бы я не спросил у других групп, которые здесь пишутся, никто из них в ней никогда не был». Похоже, она закрыта столько, сколько мы себя помним. Он сунулся лицом неприятно близко к моему и посмотрел мне прямо в глаза. Хочешь хороший совет, Билба, произнес он. Не задавай так много вопросов. Договорились. Я кивнул. Тогда пошли. Нам еще работать. Джейк и Хэри уже нас ждали в студии. Мартин предположительно знал, что понадобится нам только сильно позже. Оказавшись в студии, Винсент притих и стал деловит. Проверял микрофоны, расставленные вокруг ударной установки. Джейк, судя по виду, нервничал. Он знал, что первые будут писать его партию, а потому ему нужно сыграть все правильно, как можно раньше. Однако партия ударных там была не особо сложна, а кроме метрономной дорожки, чтобы он не сбивался, я собирался наметить для него линию клавишных, чтобы он всегда понимал, где мы в песне. Но как только он заиграл, я понял, что песню он как следует не разучил. У него понятия не было, где полагаются переходы, а сбивки делал слишком уж робко. И несмотря на все мои увещевания, тот рисунок, что он играл, был не слишком далеким родственником вот этого. После шести-семи дублей игра его, по сути, не стала лучше, лишь чуточку заполированнее и расслабленнее. Поэтому я решил, что с таким же успехом мы можем и срезать расходы, Пока Джейк потел над затуханием, я показал Винсенту за стеклом большой палец, и в студию загнали Хэри накладывать бас. Отличный дубль у Хэри получился со второй попытки, а тут и Мартин подъехал. Последовал долгий антракт на перетяжку струны, настройки, Винсент прочел ему краткую лекцию о пагубности установки новых струн сразу перед записью, и я для разнообразия был слегка благодарен этому старому сварливому гаду. Мартин нахмурился и захлопотал, не понимая, каким медиатором играть, толстым или тонким. Когда же он, наконец, заиграл, его аккорды поначалу, казалось, не имели ничего общего с басовой партией. Выяснилось, что он их играет на три лада выше. У него там был минорный септаккорд, который он все время играл в мажоре, пока не стал меня раздражать практически до безумия. Он пробовал выдать невозможно чистолюбивые арпеджио, где песня требовала простых аккордов из двух нот. Струна Си у него постоянно расстраивалась. Когда мы добились хотя бы в половину пристойного дубля, был уже почти час дня. «Сегодня надо закончить», — злорадно сказал Винсент. «Стоить вам, конечно, будет вдвое больше». «Об этом лучше с Честером поговорить», — сказал я. Все наши счета за репетиции и записи оплачивал Честер. Мы сходили в паб через дорогу. Отдельное квадратное бетонное здание, рассчитанное на то, чтобы нагонять тоску на самые взбалмошные души. Мартин взял всем выпить, и мы сидели и тянули взятое в угрюмом молчании, сознавая, что утро прошло в точности так скверно, как мы и ожидали. «Заразная эта мелодия!» — в итоге произнес Джейк, промычав несколько тактов чужака на чужбине. «Ага», — сказал Хэри, — «хорошее. Я отмел эти вялые попытки меня приободрить. «Может, стоило записать что-нибудь попроще?» — сказал я. «Нет, это, это хорошо», — сказал Хэри. Лобовая такая, мелодичная. «Но не вполне для хит-парадов материал, а?» Сказал Мартин, отхлебывая пиво и супись. «Не то, что называется, коммерческой». «Да чего ж старомодно, так черт бы драл говорить», — сказал Джейк. «Этой разницы больше просто не существует. Нынче в хит-парады может попасть что угодно. Вот прямо любое, если его как надо продвигать на рынке. Поэтому в них так много всякого говна». Он набрал полный рот Гиннеса и закрыл глаза. «Боже, вот бы нам в 76-й!» «А чего? Что случилось в 76-м?» — спросил Мартин. Джейк возрился, на него, не веря, что он это всерьез. «Ты про панк слыхал, нет?» «Панк? Это ж когда было? Двенадцать лет назад?» «Да еще как, бы сказал Хэри. «Почти ровно двенадцать лет!» «Анархия в СК» вышла 26 ноября 1976 года. Вот же группа была, а? Ну и группа. Новая роза проклятых тоже вышла тогда же. Не, то было раньше, чуть ли не на месяц. — Если вы и дальше намерены бродить по закоулкам памяти, — сказал я, — я схожу, пройдусь, пожалуй. Они не обратили на меня внимания. Стоило Джейку и Хэрри увлечься этой темой, а обоим в конце 70-х еще и двадцати не исполнилось, их было не остановить. — А вибраторы, а? — «Мы вибрируем!» «Джем! Жужикинты! Эдверты! Сьюзи!» 7 мая 1977-го! Лондонская радуга! Я там был!» «Что за х*** на блистательный вечер?» «Стычка! Щелки! Джем! И секта подземки!» Ха -ха. О, связка в жопу! Рентген очков!» «Великий был сингл! Спиральная царапина!» «Прелестные пи***ки! Право на работу? Возьми в руки!» «А ты помнишь, резил?» «А ты помнишь альтернативное ТВ? Негибкие мизинчики. Отчаянные велосипеды. XTC. 999. Бойни и псы. А как насчет карликов смерти?» Поток воспоминаний замер, и Джейк удивленно уставился на Хэри. «Кого? Карлики смерти. Они еще этот сингл записали, как его, до синяков. Сочиняешь». «Да нет! Как же ты не помнишь?» В смысле, он в хит-парады не попал, ничего такого. Но это натурально культовая группа была. По-моему, ты мне тюльку гонишь. Ничего не гоню. Два сингла у них было, до синяков и еще один потом. Я забыл, как называется. Слушай, я помню то время, да? Я способен вспомнить название всех групп эпохи панка. Хватит херню нести. Да не несу я, честно. Ну, ты же должен помнить. Их четверо было. Такая потрясная девка на вокале, а голос, ну... «Очень неприятный. По сравнению с ней полистирола была прямо Кири Тыканова. Еще у них был этот гитарист и басист. Оба карлики. Братья. От того и название такое. Это всего трое, заметил я. Ну и еще один парень был. Барабанщик или как-то. Прости, Хэри, не канает. Я что ли вру, по-твоему? Я тебе просто не верю, и все. Слушайте...» «Давайте Винсента спросим», — предложил я, считая, что у нас и без того хлопот достаточно, чтобы еще по-глупому ссориться из-за этого. Он всегда треплется про то, как был в самой гуще, когда случился панк. «Спросите его, он вспомнит». Вот так и вышло, что спору неким манером положил конец Винсент. Своим кратким «не-а», ни разу про них не слышал, когда мы вернулись в студию. Хэри надулся, а Джейк щерился торжествующе. Вскоре после этого они с Мартином ушли. Свою работу они сделали, и смысла в том, чтобы дальше тут отираться и наблюдать скучный процесс, как мы с Хэри окончательно полируем песню, не было. Барабаны мы записали в стерео, поэтому теперь, когда треки ударных и баса были готовы, для завершения записи нам осталось всего четыре дорожки. Вокальную партию мы решили записать на одну, а три оставшиеся дорожки оставить под клавиши. Зацепкой в песне служил повторяющийся рисунок, который по чести следовало бы играть на саксофоне, но знакомых саксофонистов у нас не было, поэтому пришлось обходиться сравнительно достоверным сэмплом, который нам нашел Винсент. Я записал его как фортепианную партию и добавил немного струнных, после чего Хэри попробовал спеть. Дня не будет, когда б я не спросил себя, зачем я здесь. Живые люди однажды спросят, что я сделал здесь. Ищу зарытый клад я и драгоценные дары Аравии. Я знаю, это надо. А если упаду, поможешь ли ты встать мне с гравия?» Пока он пел эти строки, я грустно качал головой. Тексты писать мне всегда было трудно, и когда Хэри с трудом брал верхние си в начале каждой фразы, эти строки звучали несуразнее некуда. А там еще был припев. А я потом ушел, забыл те времена но в памяти нашел то, где жила она. Мне знать бы, ты была и руку мне дала, чтоб только встать бы мне, я чужак в чужой стране. К пяти мы все дописали. Часок передохнули, сходили выпить чаю, а потом вернулись сводить звук. Пару раз послушали окончательную версию и попытались остаться довольными. «Ну вот, ребятки!» Сказал Винсент, вручая нам катушку дюймовой пленки в белой картонной коробке. Ваш пропуск к успеху! Издевается, гад, сказал Хэри, когда он вышел из комнаты. Открыл коробку и посмотрел на пленку. Наверное, надо несколько кассет достать и да скопировать, а? Может, пускай просто полежит пару дней, сказал я. Еще послушаем. Должно быть, Хэри засек пессимизм, который этим подразумевался, кивнул с пониманием. Я тебе верю добавил я, насчет той группы. Он пожал плечами. Да какая вообще разница? Слушай, у меня один друг в Шеффилде есть. Он про музыку знает все. входящая энциклопедия. Я напишу и спрошу у него. Он точно будет знать. Да неважно. Правда. Но я видел, что для него это имеет значение, потому и решил с этим как-то разобраться сегодня же вечером. А кроме того, с Дереком я не выходил на связь уже слишком давно. Мелодия чужака на чужбине еще танцевала у меня в уме, пока я ждал Медлин у швейцарского центра на Лестер-сквер вечером в четверг. Полагаю, когда я сочинил эти строчки, мне знать бы, ты была и руку мне дала. Подспудно я думал о ней, как и обычно, когда не думал о ней сознательно. Аккорды, на которые я их положил, задумывались как сладкие и горестные, чередующиеся минорные септы — разнесенные на целый тон, это мой излюбленный приемчик. Но в целом пьеса должна была звучать оптимистично и с надеждой на будущее. Именно так я пытался воспринимать наши с ней отношения, невзирая на, следует отметить, множество обескураживающих свидетельств обратного. И в тот вечер такие улики просто принялись громоздиться одна на другую. Началось с того, что она опоздала. Это само по себе было необычно. Она никогда раньше не заставляла меня ждать дольше пяти минут, но на сей раз задержалась больше, чем на полчаса. И когда я заметил, как она пробирается в толпе со стороны Пикадилли-Сокос, на часах уже было начало десятого. «Извини», — сказала она, — «у меня часы, должно быть, отстают». «Ты не носишь часы», — отметил я. Мэдалин туже запахнула пальто. «Не рычи на меня, когда я только что пришла», — сказала она. «Чем вообще займемся?» Я думал, может, в кино сходим, но уже поздно, все сеансы уже начались. Я рассчитывал, что здесь она снова извинится, но она не стала. Поэтому не знаю. Наверное, с таким же успехом можно зайти куда-нибудь поесть. Что-то радости в голосе у тебя никакой. Просто у меня денег почти нет. Чистая предсказуемость моих чувств к Мэдалин никогда не переставала меня удивлять. Отлив-прилив отлив, прилив. Когда ее нет, простое отомление, Едва мы опять с нею вместе. Раздражение, вздорность, сердитая приверженность. Когда б я не увидел ее, меня немедленно поражало, до чего она красива. А следом тут же опустошала мысль, что мы с нею знакомы уже полгода, и я ни разу даже близко не подступил к тому, чтобы заняться с ней любовью. И все же, Как раз, когда я просто умирал, так хотел дать выход своему чувству, от меня ждали, что я буду бесстрастен и уравновешен. Посмотрю вокруг и выберу из сотен ресторанов в районе Лестер-сквер, тот, куда мы с нею пойдем ужинать. Французский, итальянский, греческий, индийский, китайский, тайский, вьетнамский, индонезийский, малайский, вегетарианский, непальский. «Как насчет Макдональдса?» — сказал я. «Ладно», — ответила она. Мы зашли в тот, что на хэй-маркете, и сели наверху. Я себе взял четвертьфунтовый с сыром, стандартную картошку и большую колу. Медалин, кроме чизбургера, ничего. Какое-то время мы ели молча. Ее что-то явно угнетало, и угрюмость эта не замедлила распространиться на меня. Я думал обо всех вечерах, что мы провели вместе за последние полгода, обо всех надеждах и о подъеме, какой я ощущал в начале наших отношений. И теперь казалось жестоко и нелепо, что мы вот так тут сидим, даже не разговариваем, жуем мусорную пищу в этом безликом окружении зябкой зимней ночью. Когда, наконец, я осмелился открыть рот, это, похоже, потребовало огромного усилия. — Ну, — сказал я, — что ты поделывала эти последние несколько дней? — Ничего особенного. Ты ж меня знаешь. Я показал на ее чизбургер. — Ты... Больше ничего есть не будешь. Я не очень голодная. Да и все равно я это терпеть не могу. Должно быть, каким-то жестом я выдал свое раздражение, потому что она сжалилась и произнесла «Прости меня, Уильям. У нас обоих просто плохое настроение, вот и все». Я мог бы отметить, что у меня-то плохого настроения не было, покуда она не заставила меня полчаса ждать, но более конструктивным казалось все же поймать ее на попытке дружелюбия. «Мы во вторник новую песню записали», — сказал я. О, само собой, в голосе у нее была скука. Весь день фактически заняла. Шесть часов студийного времени. Это становится довольно накладным хобби, нет? Ты же отлично знаешь, что это не хобби. Она взяла у меня одну палочку картошки и рассеянно произнесла. «Ты по-прежнему думаешь, что сможешь построить на этом карьеру, да?» «Не знаю». Вообще-то я в таких понятиях об этом не думаю. Тогда зачем ты ею занимаешься, этой своей музыкой? В чем смысл? Занимаюсь, потому что надо. Взгляд ее был пуст, непонимающий. Я ею занимаюсь, потому что вся эта музыка во мне заперта у меня внутри, и мне нужно выпускать ее на волю. Это я и делаю. Так я делал всегда. Звучит очень неудобно, как проблема с кишечником или еще чем-то. Я рада, что у меня такого нет. Нет, там все вовсе не так. Это это дар, это способ выражать чувства, придавать им постоянную форму, сохранять их. Чувства, которые иначе просто умрут и забудутся. Какого рода чувства? Храбро я ответил. Чувство к тебе, например. Ты писал обо мне песни? Да. Как неловко. Повисло краткое молчание, за которое мне стало интересно, соображает она, как больно меня это ранило или нет. Затем я сказал «Спасибо». «В каком смысле?» — спросила она, в кои-то веки уловив мой сарказм. «Знаешь, что меня по-настоящему бесит? Если ты сегодня мне просто грубить намерен, — сказала она, — я не обязан здесь сидеть и тебя слушать. Я скажу тебе, что меня бесит». Насколько ты приятная. Что? Насколько ты приятна со всеми, кроме меня. Господи, ты такая вежливая, и мягкая, и заботливая, и щедрая. Тебя просто переполняют добрые чувства ко всем. Но ни клочка всего этого не достается мне. Ни струйки к черту. Мне кажется, ты несправедлив. Очень несправедлив. Вовсе нет. С чего тебе относиться ко мне иначе? Не так, как ко всем остальным. Просто из-за того, что я твой бойфренд, это же не значит, что я время от времени не заслуживаю какой-то учтивости. Господи, да ты заставляешь меня ждать полчаса, потом дуешься, не хочешь со мной разговаривать, даже не желаешь мне сказать, что не так. Все так? Я взял ее за подбородок и вынудил посмотреть на меня. Нет, не все. Правда же? Она отвела взгляд. Я не хочу об этом говорить. Пальцы у меня были в маринованном огурце и томатном соусе. Она взяла бумажную салфетку и вытерла себе лицо. Я вздохнул. — Скажи мне, а? — Я имею право знать. Она попыталась посмотреть мне в глаза, но не смогла. И ответила, запнувшись, — Я хочу перемены. — Перемены? — В этих отношениях. Я нахмурился. — Перемены какой? — Сам знаешь, какой. — ответила она, вновь поднимая голову. — Нет, не знаю. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Две пары глаз в сердитом, безнадежном тупике, изо всех сил стараясь наладить связь и все же часть не впускать друг друга. Наконец Медлен отвела глаза. — Боже, как ты глуп, — сказала она. — Я никогда не знала никого глупее тебя, Уильям. Она встала и закинула сумочку на плечо. — Я пошла. — Куда пошла? — Домой. — Не дури. — Я не дурю. С меня хватит. И я иду домой. — Я дойду с тобой до остановки. — Не стоит. Я не хочу. Лучше я поеду сама. Я тоже встал. — Хватит уже, а? Мы поговорим с тобой об этом, как полагается. Как два... Она оттолкнула меня обратно на стул. — Замолчи и доедай этот чизбургер. И не успел я ее остановить, как она рванула прочь, Сбежала вниз по лестнице и скрылась с глаз. Передо мной остался пластиковый контейнер с недоеденным чизбургером. Убедительный символ не сложившихся отношений, если такие вообще бывают. Несколько мгновений спустя я втолкнул его в мусорный бак и сам ушел из заведения. На улице Медлен нигде не было видно. Я знал, к какой автобусной остановке она отправится, но смысла идти за ней, казалось, не было. Пусть лучше сперва успокоится. Может, я и завтра позвоню?» Холодало, в воздухе повисла влажная дымка. Я застегнул свой тонкий старый плащ, сунул руки поглубже в карманы, двинулся было бесцельно по улице, а затем уже решительней направился к Сэмпсону. Пошел я туда наугад, но риск оправдался. Тони был там. Впрочем, сразу с ним разговаривать не хотелось, поэтому я сел за столик в углу, и заказал бутылку вина, которую и начал пить один, медленно и методично. Не успел опомниться, как на три четверти она опустела. В заведении практически никого не было, поэтому мало что меня отвлекало. Разговоры, звон стаканов, скрежет стульев, и я без помех слушал фортепиано. Нам достались ночью и днем, в другой раз, синь в зелени, и, наконец, мой забавный Валентин. Хотя это и мое мнение, но звучала она не так хорошо, как моя интерпретация, которую я сыграл в тот памятный вечер Мэддалин. Была она более зализанной, но менее эмоциональной. Однако все равно подействовала на меня, отчего я подбрел к фортепиано, не успел Тони начать следующий номер. — Привет! — казалось, он по-настоящему рад меня видеть. — Ты что это тут делаешь? — Когда у тебя перерыв? — спросил я. — Ну, могу прямо сейчас. Пошли тогда выпьем. Мы заказали еще бутылку вина, хоть он, похоже, из нее едва отпил, и я изложил ему нашу размолвку с Медалин. Не знаю, чего я рассчитывал добиться, так ему поверяясь. Мужчины не очень склонны приносить друг другу пользу в эмоциональном кризисе, и я поймал себя на том, что жалею. Нет никакой женщины, к кому я мог бы прийти, чтобы ей не стыдно было меня обнять для начала, а затем все открыто со мной обсудить». Тони, не видел я, тоже страдая от соблазна сказать мне что-нибудь вроде «А что я тебе говорил?». Я не собирался ему этого позволить. «Ну, с таким же успехом про это можно постараться и забыть», — наконец сказал я. Мне кажется, это хорошая мысль. Мне есть о чем подумать. Много с чем надо справиться. Именно. А кроме того, я могу ей утром позвонить. Он посмотрел на меня. Улыбнулся и покачал головой. «Тебе не кажется, что лучше оставить ее в покое на подольше?» Мне пришло в голову, что он этим намекает на нечто вроде окончательного разрыва. От такой перспективы, как только я над нею задумался, меня бросило в ужас и панику. Мгновенно охватило ощущение падения и невесомости, как случается в лифте, когда тот спускается слишком быстро. Я поежился. «Посмотрим. Я об этом подумаю». Чтобы не обсуждать эту тему дальше, я сказал, я сочинил новую фортепианную пьесу. «Правда — Правда? — сказал Тони. — И как звучит? Я и впрямь закончил Тауэрский холм только накануне вечером. Последние четыре такта проигрыша оказались довольно сложными, требовались дальнейшие модуляции и более изощренный подход к мелодии, но мне они нравились, и казалось, что они тут уместны. Добрался я, если вы помните, до фа-мажорного септаккорда, который держался целый такт. Ну а во второй половине того такта я теперь добавил уменьшенный фа-диезный с небольшим связующим рисунком поверх, звучавшим так. Это теперь уводило в соль минор, подхватывая тот, что был двумя тактами ранее. Неожиданный си бемоль минор, а затем к сильному ля мажору, из которого нисходящими терциями я быстро доходил до ре бемоль. Оттуда очевидным ходом был мибемольный септаккорд, чтобы вернуться к началу пьесы. Хотя, похоже, тут требовалось немного поддержки дополнительной гармонии для правой руки. Мне нравились рисунки терций в предпоследнем такте этой части. И мне нравилось мимолетное ощущение полноты в четвертом, пока замирал на этом последнем аккорде перед тем, как вернуться к основной мелодии. Но, естественно, раз теперь пьеса завершена, она становилась открыта самым разным интерпретациям, и исполнитель не обязан был, в общем, следовать моему интонированию. Мне уже не терпелось услышать, что из нее сделает какой-нибудь другой пианист. «У тебя...» — Бумага есть с собой? — спросил я Тони. — Конечно. Он всегда носил с собой тонкую кожаную папку, полную песенных партитур. Из нее теперь вынул чистый листок нотной бумаги и отдал мне вместе с ручкой. За несколько минут я ему все написал. Толкнул листок к нему по столу, его темные смышленые глаза впились в запись, пробежали по ней, выделяя основные моменты и воссоздавая в уме звуковую картину общего воздействия. «М -м, очень интересно, сказал он. Вполне мило это сделано. Он попробовал вернуть мне бумажку, но я его остановил. Ты сыграешь? Что, прямо сейчас? Да, мне бы хотелось послушать. Он задумался, а потом все-таки отдал мне листок. Нет, сам сыграй. Не будь я слегка пьян, а там так мало народу, я бы ни за что не решился. Помимо всего прочего, эту пьесу я никогда раньше не играл на настоящем фортепиано, только на электрических клавишных, что совсем не одно и то же. Но, как бы там ни было, я встал и пошел к инструменту. Сел на табурет и попробовал подготовиться. Поглубже подышал. Через пару секунд я взял первый аккорд. Некоторые музыканты вам скажут, что от алкоголя игра ваша станет лучше. Он поможет вам расслабиться. Это неправда. Единственное подлинное расслабление наступает от уверенного владения своим материалом. Расслабленность, предлагаемая алкоголем, всего-навсего смазывает восприятие. А это значит, что огрехи в исполнении никогда вас не отвлекают, потому что вы их даже не замечаете. Я был слишком пьян в тот вечер, чтобы сыграть достойную версию Тауэрского холма. Как именно она звучала бы для объективного слушателя, понятия не имею. Тони мне потом сказал только, что я делал кое-какие ошибки. По крайней мере, так он мне сказал про первую половину того, что я играл. Остальное, вероятно, лучше всего назвать выходом в свободную импровизацию. Факт. Через несколько минут я растерял всю свою сосредоточенность на музыке и вместо этого погрузился в ассоциации, которые она вызывала у меня в уме. Пальцы мои играли дальше, довольно независимо, Я же думал обо всех долгих, усталых прогулках домой от станции подземки. Сколько надежд поначалу у меня было! Как упорен и слеп был я в последнее время! Но никакой горечи в себе я чего то не находил. Умом я все дальше забредал в те первые вечера с Медлин. Как здорово было ходить вместе в новые места! Как легко текли наши разговоры! Как она меня искала взглядом при какой-нибудь встрече! и как озарялось у нее лицо, когда она видела, что я подхожу. Меж тем за клавишами я, должно быть, невозможно переходил из одной тональности в другую, играл диссонансы и пришел в себя лишь когда слух мне резанула знакомая фраза, и я осознал, что непонятно почему играю, хотя тихо и не в такт, за унывную тему чужака на чужбине. Остановился я на полуфразе. И вокруг висела смертоносная тишь, потому что посетители, никто больше не разговаривал, все смотрели на меня, пялились, озадаченные враждебно, не понимая, кто я такой и почему они больше не слушают своего обычного пианиста. Поспешно я встал, протолкнулся между столиков и подошел к Тони в углу зала. — Мне пора, — сказал я. — Извини. — Должно быть, я напился. Он кивнул и встревоженно посмотрел на меня. «У тебя все нормально будет?» — спросил он. «В смысле, добраться сможешь? Хочешь, я с тобой пойду?» «Нормально будет». «Тогда ладно». «И когда я уже отходил, он сказал...» «О, и не забудь про воскресенье». В «Воскресенье?» «Не это, следующее. Ты должен нам за Беном приглядеть, да?» «А, конечно. Следующее воскресенье. Отлично». Я вывалился наружу, а потом помню только, что стоял у билетного барьера на станции Лестерсквер. Не знаю, по ошибке или полуосознанному умыслу, но вместо того, чтобы сесть на поезд до набережной, я поймал себя на том, что еду на север. Вышел в Юстоне и остался стоять на платформе, когда все пассажиры давно уже разошлись. Мне нужно было с кем-нибудь поговорить. Был такой человек, кого мне очень хотелось увидеть. Вот поэтому-то я и поехал на север. Кто же это? Сосредоточиться я не мог. Что я должен делать дальше? Повернуться и возвращаться домой? Карла. Мне хотелось увидеть Карлу. Зачем? Я что, собираюсь рассказать ей про сегодняшний вечер? а ссоре? О Мэдалин? Который час? Четверть двенадцатого. Когда я до него доберусь, белый козел уже закроется. Закрыто в нем, но не пусто. Она по-прежнему будет внутри, вытирать со столов, мыть стаканы, запирать. Я перешел на перрон городской ветки и сел на поезд до ангела. Постучусь в дверь. Она подойдет, откроет, увидит мое лицо, впустит меня без единого слова. Без слова! Она чуть ли не будет меня ждать. «Без единого слова!» «Вам чем-нибудь помочь, сэр?» Кулак у меня болел, а я смотрел в лицо громадного полицейского. Я стоял в проулке, и все было очень спокойно, поскольку я теперь перестал колотить в дверь паба. «Пабы закрываются в одиннадцать, сэр!» — сказал полицейский. Это было обвинение, а не полезное утверждение факта, и, словом, сэр он помахивал как тупым тяжелым инструментом по моему я там что то забыл выдавил я бумажник понимаю сэр что ж вам придется подождать до утра и забрать его тогда лет ему было под сорок усатый и вовсе не грозный вроде бы я что то пробормотал в благодарности и стал отступать вам хватит денег вернуться домой сэр спросил он да все в порядке у меня проездной доброй ночи сэр Он наблюдал за мной, пока я не свернул за угол. Через пять минут, когда я вновь вынырнул из-за угла, его уже не было. Паб стоял темный, дверь на засове. Я оперся на нее. Ноги у меня подогнулись, и я соскользнул на мостовую. Проспал я, вероятно, недолго. Проснулся весь дрожа, но разбудил меня не холод, а звук. На улице, как я уже сказал, было спокойно, в смысле тихо но не беззвучно, потому что в Лондоне никогда не бывает беззвучно. Пока там живешь, этого как-то не сознаешь. Лежа в четыре утра без сна можно ошибиться, приняв то, что слышишь за тишину. Но тут-то и ошибешься. Нужно лишь поехать куда-то в другое место, в деревню, даже в другой городок, чтобы понять, в Лондоне всегда что-то гудит, ракочет, такое то погребенное бормотание беспокойной, неопределимой деятельности. Вот на этом-то фоне, в этой постоянно напряженной атмосфере далекого шума, я расслышал нечто отчетливое и удивительное. То был голос. Высокий, чистый, женский голос пел мелодию до того сильную и славную, что она уже звучала знакомо хоть я и знал, что никогда раньше ее не слышал. Голос доносился откуда-то сверху, с неба, словно ангельский. Нет, не ангел это. Я поднял голову и над рядом лавок через дорогу заметил открытое окно. В одной лавке была вывеска, гласившая «Видео, продажа или прокат». В памяти щелкнуло, и я быстро поднялся на ноги. «Карло! Конечно же!» Мелодия была шотландской, это и по звуку можно определить, а слова, хоть я их не понимал, похоже, на гелики. Много месяцев спустя я вообще-то разыскал слова этой песни, которая называется «Тоска моряка». Там были такие строки, если перевести, получится нечто вроде «Взлетает птица, я за ней хочу подняться в небо, лететь к земле, что я люблю, там ждут меня родные». Я стоял и слушал ее голос, не знаю сколько. Казалось прекраснее, я не слышал ничего и никогда. В мелодии звучала такая уверенность, такая уместность, а голос был так чист, что я на миг забыл все. Даже не помнил, что я пьян. Он говорил со мной, и то, что он мне говорил, было в точности тем, что я хотел слышать. И когда песня закончилась, Оставив по себе лишь странное, деловитое спокойствие, мне больше не хотелось, больше не нужно было разговаривать с Карлой. Ни тогда, ни теперь. Я слышал, как она поет.